Глава вторая. Явление дуэлянта. Стоял восхитительный солнечный день, как раз такой, когда особенно приятно ехать в открытом автомобиле и предаваться рассеянным мечтам. Шофер Антуан уверенно управлял машиной, и Амалия подумала, что через несколько минут они будут дома, А к обеду придет старший сын Михаил, который тоже сейчас находится в Париже. Маленькая ручка Ксении лежала в ее ладони, и Амалия, поймав взгляд дочери, улыбнулась. "Все хорошо?" спросила она. "Просто так, без всякой причины." Ксения заулыбалась в ответ и тряхнула головой, продолжая рассматривать подаренную ей ящерицу. Мысли Амалии между тем текли своим чередом. О портрете я уже договорилась. Может быть, он согласится нарисовать нас с Ксенией вдвоем. Хотя, наверное, ему будет тяжело, она такая непоседа. Или подождать, пока будет готово новое платье, эскизы которого мне показались сегодня. Или автомобиль подъехал к дому, в котором жила баронесса. Так ли важно платье для нового портрета, который она собиралась заказать у Ренуара? Еще не решив для себя этот вопрос, Амалия увидела, как к машине поспешно подходит ее консьерж Жан Бле. Мужчина придержал дверцу, помогая хозяйке спуститься на тротуар, и та вдруг ощутила легкое беспокойство. Что такое? Почему Жан встречает ее здесь? Госпожа герцогиня, почтительно промолвил консьерж, я полагаю, вы должны знать, ваш сын только что приехал. Михаил? Хм, тут ничего особенного нет. Совершенно непонятно, из чего Жан так взволновался. Нет, госпожа герцогиня, месье Александр. И из Англии прибыла телеграмма. Консьерж протянул конвертик. Между Амалией Корф и Жаном Бле уже несколько лет шла глухая, но тем не менее упорная борьба, в которой она никак не могла одержать верх. Дело в том, что с точки зрения консьержа баронский титул могли иметь только немцы и евреи, две категории людей, которых мужчина, как патриот и добрый католик, не слишком жаловал. Уяснив, что хозяйка не принадлежит ни к одной из этих категорий, он решил проблему просто. Стал величать ее герцогиней, причем не только обращаясь к ней лично, но и перед третьими лицами. Напрасно Амалия пыталась повлиять на Жанна и втолковать ему, что вовсе не является герцогиней, кстати сказать, не собирается ею быть. Консьерж твердо стоял на своем. Более того... даже стал называть ее ваша светлость. Если бы Мсейбле дерзил ей или как-то иначе пытался выразить свое непочтение, это было легко поставить на место. Но что скажете на милость можно сделать человеком, который преисполнен искреннего уважения и выражает его столь необычным способом? В конце концов. Амалия смирилась и махнула рукой на консьержа, а заодно на почтальона и торговцев по соседству, которым Жан внушил, что его хозяйка герцогиня и требует соответствующего обращения. Впрочем, надо признать, что дело было не только в Мсье Бле. Амалия Корф держалась так, что ее действительно очень легко было представить герцогиней, а той принцессой крови. Хмурясь, Амалия разорвала конверт, пробежала глазами текст телеграммы, и хотя баронесса привыкла владеть собой, на лице ее отразилось недовольство. Какие будут приказания, Ваше Светлость? Благоговейно осведомился консьерж, вытягиваясь в струнку. Александра уже наверху? Он приехал с вещами? Глупый вопрос! Тут же рассердилась на себя Амалия. Судя по тому, что только что она прочитала, сын должен был явиться с вещами. Это уж само собой разумеется. У него были только два чемодана. Я помог занести их в дом. Когда именно Александр приехал? Полчаса назад, сообщил Жан и поторопился объяснить. Я полагал, что вы его не ждали. — Ваша светлость, поэтому взял на себя смелость встретить вас у машины, чтобы заодно передать вам телеграмму. Амалия вздохнула. — Все в порядке, мсербле. Спасибо. Ксения с любопытством смотрела на нее снизу вверх, прижимая к себе ящерицу. Амалия взяла девочку за руку и повела в дом. Заметив, что все еще держит в свободной руке злосчастную телеграмму, Скомкала ее и сунула в карман. Ах, Александр, Александр! Ну что за характер в самом деле? И что ж е теперь предпринять? В прихожей навстречу ей поднялся сидевший до этого на чемоданах высокий юноша лет двадцати, и Амалия рассердилась еще больше. Почему не унесли чемоданы? Словно здесь... Зал ожидания какой-то. Но тут Ксения заметила брата и искренне обрадовалась. «Здравствуй, здравствуй!» — защебетала девочка. «А мы смотрели платье. Гляди, что мне там подарили. Это ящерица!» — пояснила Ксения, счастливо улыбаясь. Э -э, «Пробормотал Александр Костяс на мать. Это не ящерица, а прям саламандра какая-то!» «А что такое саламандра?» «Тотчас же...» Заинтересовалась Ксения. Это волшебная ящерица, пояснил Александр серьезно. А у тебя есть волшебная ящерица? Нет, сокрушенно ответил брат. Хочешь? И малышка уже протягивала ему свою разноцветную бархатную игрушку с глазками бусинками, от которой не могла оторваться во время поездки в автомобиле. Нет, нет, я не умею обращаться с волшебными ящерицами. Честно признался Александре потом, она все-таки твоя.